Гости начали усаживаться за роскошно сервированный стол. Повар герцога постарался на славу. Несколько поросят, запеченных с яблоками, с румяной корочкой и нежным мясом расположились по центру столов. Рядом веером легли кровяные сосиски и соленое сало. Большие толстые куски айсбергами возвышались над фаршированными куриными яйцами. Грибы соленые, маринованные, жареные поражали своим разнообразием. Следом между тарелками салатами и свежих овощей и квашеной капустой устроились копченые стерляди, украшенные свежей петрушкой. Студень и запеченные целиком бараньи ляшки соперничали с кебабом и фаршированной щукой. Пироги с разнообразной начинкой, сложенные в причудливые горы, мерились высотой с башнями из вареных раков и лангустов. Хрустальные трехлитровые графины, наполненные выдержанным вином, теснили кувшины с пенным пивом и с битнем. Фарфор тарелок тягался тонкостью работы со столовым серебром и изяществом с хрусталем фужеров. Свежеиспеченные караваи и островные батоны, хрустящие булочки и пышные лепешки заняли остальное свободное пространство. Музыка стихла, следуя золотому правила застолья, пока стучат ложки, скрипки безмолствуют. Прислуга вилась вокруг гостей, как пчелы вокруг цветов, подавая яства и разливая хмельные напитки. Кое-кто из гостей, увлеченные беседой или чем-то еще, упустившие приглашение к столу, вальяжно шествовали к своим местам в сопровождении слуг, отправленных на их поиски. Место Эбигейл тоже пустовало. Глава семейства Ивичи нервно стучал торцом вилки по красному дереву столешницы. Естественно, это не предвещало ничего хорошего провинившейся шалунье. «Это все плоды излишней мягкости с вашей стороны». Князь цыкнул в сторону, и два стражника сорвались с поста и стремительно исчезли за дверью. Проявив ими, лорд, большую твердость и храбрость в разговоре с Еремеем, нам не пришлось бы пенять на мягкость ее воспитания. Я пытаюсь защитить вас и свою страну, пытаясь удержать зыбкое равновесие перемирия. Процедил сквозь зубы князь. Ярость сверкнула в глазах герцогини. Ее шепот стал похож на шипение черной гадюки. Оставив королеву на поруганье, обещав нашу дочь в наложнице Еремею, сдав ее женихам магрийцам Скорому хоть и древнего рода, но нушницкие на нам неровня. Нечего сожалеть о плебее. С каких пор бояре Радогара стали для тебя плебеями? Ты многого не знаешь, Маришка. Не время и не место для таких обсуждений. Политика сложнее шахмат и преферанса, да и цена за ошибку жизнь, порою жизнь целой нации. Где носит эту негодницу? То, что происходит в Радогаре, это не жизнь, это геноцид. Или ты уже спелся с Епифанием? Маришка, не сейчас и не здесь. Раскатистый грохот выстрела разнесся по дворцу. Сигизмунд вскочил. Воевода уже жестами отдавал указания страже. Стреляли в северном крыле, на женской половине замка. Герцог поднял руку и возвал гостям, схватившимся за оружие. «Прошу прощения, господа, это всего лишь нелепый казус. Я сделал сюрприз моей пачерице. Боевую пищаль работа островных оружейников. Кровь барахлюшей, кровь испытателей. Я уже послал людей убедиться, что все в порядке. Давайте начнем наслаждаться праздником. Нет лучшей похвалы для повара, чем пустые тарелки после трапезы. Гости дружно опрокинули свои емкости с хмелем. Зазвенела скрипка, за ней весь оркестр возвестил о начале пиршества. Застучали ложки и вилки. Зазвенел хрусталь бокалов. Ужин начался. Посланная Сигизмундом стража вернулась с печальным известием. Лейтенант Гренадеров, личной охраны сотни барахлюши, что-то шептал на ухо князю. Сигизмунд помрачнел. «Прочешите округу! Найдите ее! Всех, кто будет с ней, выпороть!» Офицер Козырнов поспешил выполнять полученное распоряжение. Но второй выстрел заставил его замереть на месте. Крик Радомира прервал трапезу. «Гренадеры! В ружье!»